ЭПИЗОД 2 Сайрус Торн стоял у панорамного окна в своем кабинете и любовался плывшим по соседству с ними в космическом пространстве кораблем. Если бы он вдруг вышел из строя, то их экспансию пришлось бы затормозить на десяток, а может и более лет. Смотря что останется от соседа. Хотя, конечно же, капитан флагмана экспансии не желал потери очередной единицы по крайней мере, на своем веку. Мужчина глотнул односолодового виски и, расправив пышные усы, крепко затянулся сигарой, выпуская облако едкого дыма. Алкоголь и табак уже не приносили ему того мнимого удовольствия, что и раньше, но от привычек отказаться Сайрус не мог. Отвернувшись от смотрового иллюминатора, он направился за свой стол, продолжая в полуха слушать ежедневный утренний отчет своего помощника. «Кайль, ты специально все самые плохие новости оставляешь напоследок?» — спросил капитан, откладывая сигару в пепельницу. «Ты же знаешь, все эти пьяные дебоши и мелкие кражи меня не интересуют. Что случилось на семнадцатой палубе?» «Нет, сэр, я иду в хронологическом порядке», никак не смутившись, ответил подчиненный, отрывая взгляд водянистый глаз от планшета. В 23.12 на палубе 17 произошел взрыв одного из кислородных баков. Система пожаротушения блокировала отсек и откачала воздух, дабы огонь не распространился. Каэль Феркс сложил планшет и убрал в карман кителя тем самым показывая, что его отчет закончен. Сайрус, между тем, разглядывал насаженную на зубочистку оливку, словно бы не интересуясь происходящим. «Сколько погибших?» — спросил капитан, прекратив играть в гляделки с оливкой. «Вся ночная смена. Сорок два человека», — ответил подчиненный и сгорбился, будто бы это была его вина. Торн откинулся в кресле и, вновь взяв сигару, задымил ею, как паровоз. К большому количеству смертей он уже привык. А вот потеря напарника на семнадцатой палубе негативно скажется на жизнях экипажа. «Пошли семьям пострадавших по корзине фруктов и по бутылке шампанского», произнес Сайрус, выпуская дым, и потянулся к своему стакану. «Ну, может, там грамоту или медальку какую придумай». «Чтобы гордились, пусть старший инженер палубы с воодушевляющей речью выступит!» «Вы сегодня весьма щедры», — удивился Каэль. «Но, думаю, шампанское излишне. Работяги привыкли к самогону, что они прогоняют через охладительные реакторы, поэтому не прочувствуют изысканности подаренного напитка». «Убедил? Замени тогда на дополнительную пайку для каждого члена семьи» кивнул Торн, осушив махом стакан. «Мне не нужны очередные волнения». «Какова официальная версия?» «Халатность и усталость». «Это правильно. Износа на таком высоком уровне быть не должно». Взяв графин, капитан вновь налил себе виски и развалился в своем кресле. «Что случилось на самом деле?» «Неприятная досада. Судя по камерам наблюдения...» «Один из новых синтетиков засбоил и выстрелил в бак», — ответил помощник своему командиру, переминаясь с ноги на ногу. «Мозги уже проверяются на предмет ошибок в программе или внешних факторов сбоя». «Кто в курсе?» — послышался голос Сайруса из «Облака дыма». «Только внутренняя безопасность и мы с вами, сэр», — неуверенно произнес Феркс. «Кайль!» «Я знаю тебя уже двадцать лет. Говори», — сердито произнес капитан, туша сигару в пепельнице. «Одна журналистка все никак не прекратит совать нос не в свое дело», — начал говорить помощник, но его собеседник махом вновь опрокинул стакан, громко поставил его на свой стол, после чего резко встал и, заложив руки за спину, вернулся к окну. «Как ты изворотливо начал?» «Издалека, Каэль», — произнес мужчина, глядя в бездонную красоту космических переплетений звезд. «Говори прямо. Моя дочь вновь лезет, куда не следует». «Именно так, сэр», — выпрямился помощник, почувствовав себя более-менее в безопасности. «Боюсь, ее наследственное упорство и дотошность, а также Чрезмерное чувство справедливости по юности могут навредить авторитету командования и непосредственно вашей репутации. «Да, я и сам уже об этом думал», согласился Сайрус Торн со своим подчиненным и вновь вернулся к столу. «Я уже подумал о том, как отвлечь ее от этой темы». Постояв с минуту в тишине и наблюдая за космическим пейзажем, капитан вновь вернулся к столу наполнил стакан и протянул помощнику. Тот вежливо отказался, как и всегда. Сарю узнал что Каилю нельзя пить из-за болезни, но предлагал ему каждый раз. Ему нравилось наблюдать за его тощим лицом, когда здравый смысл бывшего алкоголика борется с непомерным желанием. «Поделитесь же своими мыслями, сэр», попросил собеседнику вышестоящего по званию, чтобы быть в курсе происходящего. «Да ничего такого», — спокойно ответил Торн, усаживаясь обратно. «Скажу ей, что пора уже взять ответственность и заняться делом, чтобы корабль увидел будущего капитана в лучшем свете». «Она не знает», — перебил Феркс Сайруса и сразу же сгорбился от его взгляда. «Простите, сэр». «Конечно, не знает. Араши еще не готова к такой информации», — сердито произнес капитан и достал новую сигару. Так вот, дам ей невыполнимое задание с ее, как ты там сказал, дотошностью. Дождавшись кивка от подчиненного, мужчина продолжил. Моя девочка на несколько недель, а то и месяцев зароется в бумагах, графиках, списках и технических планах. Очень здравая идея, согласился с планом капитана помощник. У меня других и не бывает расмеялся Сайрус Турн